А все кафе было декорировано под сельскую в народном стиле таверну. Тележные колеса, косы лука, прялки, горшки, хомуты и прочие интернациональные принадлежности сельского быта. Стойки с яркими пятнами блюд, полных закусками, находились сзади у капитальной стены. А вот передняя часть кафе была почти полностью открыта. И зев ее выходил на кромку, как уже сказано, бассейна. Завтрак на свежем воздухе с видом на голубую воду и румяную корочку загара ранних, пока пренебрегающих завтраком купальщиков. Иностранцы и прочие шведы, чего с них возьмешь? Вот сюда-то, при моем попустительстве, к бассейну и привела энергичная Ксения Макарна всю нашу компанию». Ну, конечно, здесь были и свои преимущества. Например, встал спиной к воде, можно было сразу охватить взглядом волнующую картину заставленных едой прилавков. Батареи термосов с горячей водой для чая и кофе, ряды мисок с овощными и фруктовыми салатами, кувшины с молоком, пасущиеся возле фарфоровых тазов с кукурузными и овсяными хлопьями. Пару ложек сухих хлопьев в тарелку и залить охлажденным или горячим молоком. А продолговатые блюда с розовой источающей душистый сок ветчиной, уложенные на салфетке горки яиц. А корзины булочек, вазы с джемом, мёдом, вареньем, а поджаренные тосты. А кастрюли с вареными сосисками – а сковороды с жареными колбасками и яичницей. И еще фрукты, и еще плюшки, печенье, и всякие крендельки и сладости. А, не забыл ли я сыр, брензу, сметану в высоких плошках, банки с йогуртом? Но все это лишь беглый обзор основных целей. Сразу чувствовалось, что гастрономические поля этого рая рая самообслуживания таят в себе еще и много неожиданного. Итак, повернувшись спиной к бассейну, чтобы отправиться добывать утреннее пропитание, мы все сразу поняли. Мы поняли, что долго находиться на комфортных местах у воды невозможно. Слишком жарко. Но Ксения Макарна за ночь, проведенную в отеле, набралась решимости и светской уверенности. А в конце концов мы приехали сюда как следует нагреться, впитать в организм солнечное тепло, а не подвергать себя опасности простуды. Савелий Петрович поставил свою пляжную сумку на свободный возле стола стул. Пластмассовое жерло ее жадно ощерилось. «Ну что?» «Приступим!» — сказала Ксения Макарна. И тут, окинув все пространство кафе взглядом, я сразу обнаружил, что Люся отсутствует. Народа было много, и в основном, конечно, русский контингент. Женщины безошибочно определялись по тяжелой заднице, а мужики — по веселому и живому брюху. Описывать нелепые на огромных же шортики спортивные маечки, которые напялили на себя 40- и 50-летние соотечественники и соотечественницы, не буду. Все это много раз уже описано. Также не стану говорить о массивных золотых перстнях на коротких и жирных пальцах, тяжелых цепях на шеях. Будто не доверяя кредитным карточкам свой капитал, соотечественники перевели его в драгоценные металлы и, словно юродивые, бродят, клонявые под тяжестью собственного богатства. Но были вполне нормальные люди, а также обилие старух и стариков, немцев, французов, англичан, с какими-то ошалелыми, будто птичьими глазами. А весь мой предыдущий заграничный опыт заключался в коллективной студенческой поездке в Венгрию. Ну, а там известно как. С шагом марш, запевай.